Пятое. Высокое в рост зеркало в деревянной оправе в дребезге. Рюмки, фужеры и тарелки из посудного шкафа в крошево. Сам шкаф расхлестан и вывернут чуть не наизнанку. Осыпан словно бисером стеклянными осколками. На полу расколотая ваза. Вышитые салфетки, фарфоровые зверушки, сброшенные с комода, отодвинутого от стены и поставленного на попа. Дальше на грязной завазганной половице тоненькая ленточка засохшей крови с прилипшими к ней пушинками из разодранной подушки. Тянется ленточка к худенькому скрюченному человеку ничком, лежащему возле стены. Это акцизный чиновник Бархатов. На нем просторные шелковые подштаники, изорванные и в кровяных пятнах. Такая же рубаха, располосованная на спине от воротника до пояса. А на голове самокрутка. Страшное изобретение диких азиатских племен. В веревочную петлю, натянутую на голову несчастной жертвы, вставляется крепкая палка, и палку эту начинают жестоко крутить. Трещит череп, глаза вылезают из орбит, человек после такой самокрутки уже не жилец. И Бархатов был мертв. Посреди разоренной комнаты стоял пуфик с зеленым верхом, и на нем сидел, уперев руки в колени, полицмейстер Гречман, топорщил усы, показывая широкие обкуренные зубы, и смотрел, не отрывая глаз, вниз стены, туда, где ее закрывал раньше громоздкий комод. Голубенькие с золотым проблеском обои сохранились здесь лучше, чем на остальной стене, совсем не выцвели и сияли, как большая прямоугольная заплата. У самого низа, у плинтуса, обои были сорваны и виделась толстая металлическая дверца, открытая настежь, а за ней блестящие из хорошей стали нутро небольшого тайника. В тайнике пусто. Гречман с трудом оторвал взгляд, поглядел на мертвого Бархатова, не удержался и выругался, словно сплюнул. Слизняк! Сволочь макрогубая! И шаркнул подошвой сапога по полу, будто растер плевок. Двери за спиной у него скрипнули, и Гречман, не оборачиваясь, рыкнул. «Ну, чего?» — Господин полицмейстер, там газетер из алтайского дела просится на место происшествия, чтобы пропечатать. — В шею! В шею его гони, Балабанов! Так гони, чтобы кувыркался! — Сволочи! Лишь бы растрезвонить! Гречман тяжело поднялся с пуфика, закурил папиросу и уже спокойно по деловому спросил. «Чукеев не вернулся?» «Никак нет, господин полицмейстер, еще не вернулись». Балабанов, двадцатидвухлетний парень недавно принятый на службу в полицию, тянулся перед начальством, беспрестанно отдавал честь, и круглое, краснощекое лицо его, похожее на наливное яблоко, являло собой настоящий образец самого ревностного отношения к делу. Четко сделав кругом арш, так, что взвихрились полы шинели. Балабанов вышел, а Гречман, снова оставшись один, еще раз глянул на пустой тайник, на покойного, в две затяжки допалил папиросу, оглянулся, куда бы пристроить окурок, и, не найдя подобающего места, бросил на пол и растер сапогом. Все равно осмотр уже провели, Вынюхали и проверили все щелки и закоулки в доме. Но ничего, кроме рваного бабьего платья, не обнаружили. Одна разъединственная зацепка, да и та жиденькая. Соседи из близлежащих домов ничего толкового сказать не могли. Не видели, не слышали. Вот и топорщил усы Гречман. Вот и рыкал на своих подчиненных пытаясь задавить в груди противный, сосущий холодок, причину которого знал только он сам. В тайнике акцизного чиновника Бархатова лежали бумаги, представляющие для полицмейстера смертельную опасность. Кто их украл и как употребит? Ответа даже и не маячило. Гречман ближе подошел к убитому, покачался над ним с носков на пятки и высказал. — А все-таки говнюк ты, братец, не могу утаить. Так и так бы пришибли, молчал бы. Но Бархатов под страшной пыткой не пожелал молчать, указал тайник и тем самым обрек полицмейстера на великие тревоги. Гречман нутром чуял, что над ним сгущаются тучи. Ползучий страх ознобом проскакивал по коже, и казалось, что вот сейчас, сию минуту грянет непоправимое. Вдруг сзади раздался осторожный вкрадчивый шорох. Гречман с непостижимой быстротой выдернул револьвер из кобуры, развернулся на согнутых пружинистых ногах, оборачиваясь к углу, из которого доносился шорох. Но там никого не было. Он шагнул вперед и за поваленным креслом увидел мышь, быстро-быстро скребущую лапками по мятому листку бумаги. — Тьфу, тварь! Гречман топнул ногой, и мышь бесшумно скользнула в щель под плинтусом. — Эток меня надолго не хватит, если от каждого куста шарахаться, — подумал Гречман и заставил себя успокоиться. — Главное, виду не показывать. Бог не выдаст, а свинья подавится. Поживем еще, потопчемся. Протопал к двери, распахнул ее, крикнул. «Балабанов!» «Я господин полицмейстер!» Чукеев не вернулся. «Никак нет! Погодите, погодите, господин полицмейстер! Вот, кажется, ага, точно он идет!» Через несколько минут грузный Чукеев, тяжело отпыхиваясь, ввалился в дом. Положил газетный сверток на зеленую макушку пуфика и доложил. «Пусто!» Все пошивочные объехал, никто платье не признал. Правда, тут вроде как свидетель объявился. Прикажете позвать? Какой еще свидетель? Ладно, давай. Чукеев вышел на крыльцо и скоро вернулся, толкая перед собой в спину невзрачного мужичка с синюшным опойным лицом. Мужичок вздрагивал и озирался, как в лесу. «Кто таков?» «Ланшаков я. Илья Пантелеич. Пимакат». «Рассказывай, что видел?» «Да шибко-то я ничего особенного не видел. Только вот ночью-то мимо шарашился. Из гостей. Ну, ясное дело, тяжелый, раз из гостей». «Вижу, что тяжелый», — властно прервал его Гречман. «Прет от тебя, как из бочки». По делу говори, чего видел. Как дотёпл до энтого домика, Гля, что за оказия, Баба мне голая навстречу. А снежок падает. думаю, может, блазница. Глаза протёр, вправду баба, Только не совсем голая, Рубашка на ей и пимишки, И волосы вот так раскосмачены. Молчком шмыгнула мимо, я встал, вслед гляжу, а она чешет и чешет, только космы встряхиваются, далеко уже отбежала, а тут тройка из-за угла выскакивает, тройка звери, прямо огонь из ноздрей пышет, еле остановилась, остановилась, значит, а бабенка в кашовку прыг, только я их всех и видел. — А кони? — Какой масти были? — Я ж говорил, снежок падал, да и темно, шибко не разглядишь, но, сдается мне, гнедые лошадки. — Какие? — Гнедые. Гречман насупился и крякнул. — Час от часу не легче.